Глава 23. На утро госпожа Ротвельд открыла портал к нашему дому и сразу же распрощалась. Ее ждали мастер Кренпорт и мэтр Верхаузен. Как я поняла, они решили обсудить нарисовавшуюся картинку втроем, чтобы не повторять лишний раз. Джон довел меня до моей личной гостиной, поцеловал руку маме, встречавшей нас на пороге, и отправился во дворец тоже порталом но уже королевским. Как и везде в союзе королевств, открыть портал на территории дворца могли считанные единицы. Я вызвала горничную, чтобы она распаковала чемодан. Ответила примерно на 600 миллионов маминых вопросов о поездке и сбежала в кильдию. Ну и что же, что выходной день? завтра при встрече с Лян все равно вытрясут меня из шкурки. До Самайна оставалось всего пара недель. Её величество королева Амалия, моя будущая свекровь, использовала меня для подготовки к празднованию в полной мере. Например, именно я должна была согласовать шеф-поваром три варианта меню: для тропиза в за королевским столом, всего на 68 человек, для ужина придворным 480 персон, для горожан, накрывается на восьми городских площадях на тысяч человек. К счастью, для упомянутого шеф-повара Последняя подача дворцовой кухни только организуется и контролируются, готовить будут городские рестораны и трактиры, и не бесплатно. Казначейство его величества оплачивает, как я уже сказала, тысяч порций. И еще столько же идет от городского совета и от гильдий пополам. Шеф королевской кухни Ларансове Галиц по рождению был высок, темноволос и неожиданно для повара худощав. Наверное, его профиль можно было бы назвать орлиным, потому что таким носом он смог бы не только приблудному леопарду расклевать череп до самой начинки, но, по-моему, и камни дробить. Вообще, на его физиономии все было значительным: нос, большие черные глаза, твердый подбородок, густые широкие брови, которые при разговоре шевелились словно гусеницы и совершенно меня зачаровывали. И еще шеф Саве обладал чрезвычайно громким голосом и отвратительным характером. Боюсь, поварятом на этой кухне доставалось куда больше руганей и колотошек, чем обучение профессии, поскольку даже на меня Савена кричал в первую же минуту моего с ним разговора. Ну и ладно. В конце концов, мы с ним сошлись на нежной любви к жареной утке с инжиром и категорическом отрицании риса в качестве гарнира, почему угодно. Главное поручение королева Амалии было выполнено. Одно из поручений. Еще я вместе с младшими фрейлинами Ее Величество подбирала украшения для главной елки ёлки и Норсхольма, гигантского дерева, растущего на площади перед фасадом королевского дворца. Голубая ельдорасла до 15 с лишним метров, и, судя по всему, останавливаться на достигнутом не собиралась. Каждый год к Самайну ее украшали яблоками, конфетами, орехами и тыквенными булочками на нижних ветвях настоящими съедобными, а выше стеклянными. К зимнему солнцестоянию и Новому году оформление сменялось на мандарины, засахаренные орехи, снежинки и светящиеся шары. Ну а к Белтейну колючие ветви увяли цветами. И наконец, последнее из данных мне поручений детский праздник. Фейерверк должен быть таким, чтобы никто не обжегся, ужин, чтобы никто не объелся мороженым, танцы Не забудьте, программа танцев должна быть всем знакома, дабы не было обиженных. Предстоит спектакль Сказка, но чтобы не страшная. Кроме того, каждый из детей должен был собственноручно сделать и испечь четыре пряника: один для подарка родителям, один для лучшего друга и два для благотворительной ярмарки в пользу сирот. Ну что же, если никакой кирпич не упадет мне на голову, то когда-то я буду королевой. И буду вот так же раздавать поручения рейлинам, принимать делегацию женских обществ, и прошения от вздов, воспитывать принцев и принцесс и иногда, когда никто не видит, гладить по руке своего короля. Я закрыла за собой двери клуба и негромко сказала: "Уф. Слава Светлым Богам" закончился последний танцевальный урок с младшими принцами и принцессами, детьми придворных и министров, а также их приглашёнными для подготовки к празднику школьными друзьями. А в настоящий момент дети, 32 шумных, как стая сорок мгновенно перемещающихся существа в возрасте от 7 до 13, хищно нацеливались специальными ножами на тыквы. дабы дворец был должным образом оборудован традиционными фонарями. К счастью, это уже было на совести трех помощниц, старшей статс-дамы её величества. И я сего момента могла чувствовать себя свободной. Ну, по крайней мере, на ближайшие два или три часа. Меня схватили за руку и дернули за штору так быстро, что я не успела даже пискнуть. "Тише, мне шуме, а то нас найдут", прошептал мне в ухо знакомый голос. Укротила диких зверей". "А как же?" ответила я тоже шепотом. И вовсе они не дикие, а вполне домашние, если по одному или когда спят. Обхватив Джона руками покрепче, прижалась к нему, с удовольствием вдыхая запах моря, снега и дыма. Костры разжигали, пока не разжигали, только размечали по десятку костров на каждой из больших площадей. Плюс бочки с горячим вином. Сама им обещают холодным и наобещают холодным, снежным. Джон зарылся носом в мои волосы и сказал: Ты пряниками пахнешь. Ага, мы в пекли. Полторы сотни пряников и 10 больших коврижек. Давай после праздника сбежим куда-нибудь из города. Давай. Я почувствовала, как Джон улыбается. На Олгавьерде есть дом, куда родители уезжали со мной летом на целых две недели. Там живет моя старая нянька Фру Криста. Всё завален снегом и вокруг никого, ну, почти никого. Можно будет покататься на собачьей упряжке. «А ты умеешь?» Я высвободился из его рук и посмотрел строго. Я даже соревнования выигрывал на нартах с упряжкой из шести собак. Вот увидишь, будет здорово. А что? Бывают разные упряжки? удивилась я. Конечно. Нарты могут вести четыре, шесть или восемь собак. Собственно, может даже одна. Только ты тогда не на нартах катишься, а стоишь на лыжах. Азартно стал объяснять мне мой принц мы так увлеклись разговором, что стали говорить в полный голос. И были немедленно за это наказаны. Штора отдвинулась, и суровый женский голос произнес. "Ваше высочество, у вас уже десять минут ждут на заседании совета по импорту". Джон закатил глаза, но ответить было нечего. Конечно, принцы не опаздывают и задерживаются, вот только время заседания он назначил сам. Корт поцеловав меня Он поблагодарил секретаря за напоминание и быстрой походкой пошел в сторону гранатового зала, где обычно проходили всякие не слишком многочисленные совещания. А я, вздохнув, отправилась в сторону кухни. Раз уж мы с шефом Саве теперь намного смотрим одинаково, может, мне удастся получить чашку кофе, пока он еще горячий. Четыре девушки, стоявшие возле двери одной из гостиных, практически перегородили коридор. Так что мне нужно было либо отодвинуть одну из них, либо проскальзывать в щелочку между стеной и чьей-то спиной. Второе было исключено категорически. Первое, наверняка, покажется невежливым. Что же делать? О, музыкальная комната. Ну-ка, посмотрим. Не оставила ли я тут ноты детских песен? Добрый вечер, безразлично сказала я заградившим дорогу девам. Вошла в неосвещенную комнату и закрыла за собой дверь. Из большого окна В гостиную проникал достаточно свет от уличных фонарей, чтобы я увидела на крышке белого рояля многообещающую стопку нот. Отлично. Я активировала освещение и начала перебирать нотные тетради. Внезапно свет мигнул, потом осветительный амулет резко потускнел и почти погас. Странно. Неужели горничные забыли поменять его на заряжённый? Вообще, служащие в королевском дворце обычно таких ошибок не делают. На эту работу не так легко попасть. Не хочу я оставаться в темной комнате. Интересно. те Девицы уже ушли. Я протянула руку, чтобы открыть дверь, но в это время за ней зашуршало и раздался негромкий, приятно женский голос. Для меня плата не имеет значения. Ты же знаешь, Кристина, он был моим всю мою жизнь. А потом уехал на несколько месяцев и на тебе вернулся с невестой. Второй женский голос прозвучал глуше и вроде бы дальше. Дорогая, мне так жаль, что так получилось. Если б я могла предположить, что этим кончится, я бы отговорила отца посылать Хольберга в Новый Свет. Ну, что теперь можно поделать? Не знаю пока. Голоса совсем удалились, и я почти не слышала сказанного. если сделанное не поможет, тогда я «Все, ушли. Девушки явно прогуливались по коридору, не подозревая, что в музыкальной гостиной может кто-то оказаться. Ладно, осветительный кристалл почти погас. Надо уходить отсюда. А услышанное обдумаю по дороге. К счастью, в коридоре никого не было. Я с независимым видом дошла до кухни и попросила у шофера савой чашку горячего кофе со сливками. Расположенность ко мне повелителя сковородок и властелина взбивалок распространилась так далеко что я получила еще и ягодное пирожное, что практически примирило меня с сегодняшними небольшими неприятностями, или их следует считать большими. Вечером, после ужина, я зашла в мамин кабинет. Она проверяла расходы за квартал и не отрываясь от записей, мисс местном кивнула мне на кресло. Впрочем, ждать мне пришлось недолго. Минут через пять мама захлопнула толстую тетрадь, отложила ручку и сказала: Хороший секретарь, Это половина успеха, а вторая половина следование правилам. Я точно знаю, что Глория не допустит ошибки, но всегда проверяю ее запись. Мисс Нотингворт поедет с тобой к месту следующего назначения отца. Надеюсь. Хорошо бы еще знать, куда будет это назначение. Отец отправится в Лондонبيك на консультацию только после Самайна, а до тех пор ничего не говорит. Ладно, Алекс. Ты хотела что-то спросить? Скорее рассказать. История о подслушанном разговоре, что уж скрывать, это именно так называется. мама не удивила и даже почти не обеспокоила. — Я все ждала, когда это произойдет, — сказала она со вздохом. Три десятка юных женщин из самых перспективных жених страны. Понятно, что многие молодые аристократки надеялись его заполучить. И тут вдруг, из ниоткуда появляюсь я. Да, вот именно. Не откуда иностранка, особо никаких видимых преимуществ перед ними уж прости, но нету, ни невыносимой красоты, ни особых родственных связей, ни очень уж сильной магии, тебя там должны не слишком сильно любить сейчас. Ты поняла, кто именно разговаривал? По голосам не узнала, но нетрудно предположить, что Кристина это младшая принцесса. Раз она могла бы отговорить отца посылать хоть в новый свет прототировала я. Значит, своим его считает одна за ее Фрейлин. Их немного, всего четверо. Так что круг сужается. Можно предположить, что ни одна девушка считала, что именно она заслуживает честь стать невестой наследного принца, покачала головой мама. Просто это, я думаю, нападет первый. Ты думаешь, будут нападать? спросила я тоскливо. «Несомненно. сомнено. Тебе нужно быть к этому готовой. Мам, Ну как к такому подготовиться? Хотите оглядываться, не подстерегает ли меня за углом очередная хрупкая леди с ядовитым жалом? Вот, кстати, среди твоей защиты есть определитель ядов. Я задумалась, перебирая камушки и цепочки. Есть общий щит, который должен удержать первый удар фаерболом, ледяным лезвием или чем-то еще из магических средств нападения. Спасибо ему. Он и от ногтей, оказывается, закрывает». Но вот второй удар магии – кинжал или выстрел, ему не удержать. Дальше. Есть амулет от ментального воздействия. Спасибо, госпожа Райтс. Есть защита от приворота, от заражения какими-то болезнями, одноразовый срочный телепорт, ну и возможность позвать на помощь. И кажется, все. Почему-то о ядах мы не подумали. Наверное, потому что ждали неприятности с другой стороны. Ты права. Нужно еще и это. Опять до глубокой ночи буду сидеть, и рассчитывать параметры амулета. А завтра с утра его еще придется делать. Как ты считаешь, нужно рассказать об этом эпизоде Джону или промолчать? "Не знаю, Алекс", покачала головой мама. "Рассказать вроде бы надо, но если ты расскажешь, своему жениху это будет сильно смахивать на донос". И ещё на то, что ты не в состоянии справиться сама. Понимаешь? Да уж, понимаю. Не в состоянии справиться сама. Что ж тут не понять. Спать я отправилась в состояние глубокой задумчивости. И снилась мне такая чушь, что утром я даже и не сразу поняла, что проснулась.